Трест с ахиллесовой пятой Однажды Джефф Питерс произнес фразу а «Любой трест имеет уязвимое место». Звучит как одно из бессмысленных высказываний, типа «Почему существует полисмен?» Между трестом и полисменом нет ничего общего. Моя фраза – это эпиграмма. Она означает, что трест похож на яйцо. И в то же время не похож на него. Если хочешь разбить яйцо, делаешь это снаружи. Трест же можно расколоть только изнутри. Поэтому любой трест несет в себе семена саморазрушения. А ты когда-нибудь возглавлял предприятие, которым можно было бы назвать трестом? Один раз. На нашей стороне было все. Вода, ветер, полиция... Полная монополия на продукт, востребованный потребителями. Во всем мире не нашлось бы человека, способного найти в нашем проекте слабое место. И все-таки мы прогорели. Хм, небось появились какие-нибудь непредвиденные враги. Нет, сэр. Все произошло так, как я сказал. Мы погубили себя своими собственными руками. Помнишь, я рассказывал об Энди Такере, с которым мы несколько лет были партнерами? Я никогда не встречал никого талантливее его, он просто мастер на всякие трюки. Любой доллар в чужих руках воспринимался им как личное оскорбление, если он не видел способа его отнять. К тому же Энди был образован и владел массой полезной информации. Он почерпнул большой опыт из книг и мог часами говорить на любую тему. Так вот, как-то весной мы с Энди э, совершали небольшое путешествие в Мексику. И я услышал рассказ о потерпевшем фиаско тресте Джеффа Питерса и Энди Такера. Один филадельфийский капиталист заплатил Джеффу и Энди две с половиной тысячи долларов за половину доли во владении серебряным рудником в Чихуахуа. Возвращаясь в Штаты, Они натолкнулись на один городишко в Техасе, на берегу Рио-Гранды. Его называли «птичьим городом», хотя там обитали отнюдь не птички. В городе жило две тысячи человек, в основном мужчины. Некоторые из них были фермерами, некоторые игроками или лошадиными барышниками. Многие промышляли контрабандой. Джефф и Энди остановились в гостинице, По конструкции, представлявшие себя нечто среднее между садом на крыше и секционным книжным шкафом. Как только они туда прибыли, полил дождь. В птичьем городе было три салуна. Джефф и Энди были непьющими, поэтому просто наблюдали за горожанами, которые изо дня в день и ночью двигались по треугольному маршруту. К обеду третьего дня дождь немного стих, позволив Джеффу и Энди прогуляться до окраины города и полюбоваться залитым грязью пейзажем. Птичий город был построен между Рио-Гранде и глубокой и широкой лощиной, прежнему руслу реки. Друзья увидели, что берег между рекой и старым руслом весь изрыт трещинами и подмыт водой, поднявшейся из-за дождя. Энди долго смотрел на него, Затем поделился Джеффом осенившей его идеей. И они тут же, прямо на месте, основали трест, который, вернувшись в город, представили на рынке. Сначала друзья направились в главный салон птичьего города под названием «Голубая змея» и приобрели его. Он обошелся в 1200 долларов. Затем заглянули в местечко мексиканца Джо И выкупили это заведение за 500 баксов. Оставшийся салон достался им всего за 400. Проснувшись на следующее утро, жители обнаружили, что находятся на острове. Река прорвалась к старому руслу, окружив птичий город ревущими потоками. Дождь не утихал, а свинцовые облака на севере не предвещали в ближайшие дни хорошей погоды. Но худшее было еще впереди. Птичий город выпорхнул из гнезда, отряхнул перышки и отправился за утренней выпивкой. Тут обнаружилось, что местечко мексиканца Джо было заперто. И другая спасательная станция тоже. Естественно, народ гурьбой повалил в голубую змею. Войдя в салон, люди увидели застойки Джеффа Питерса с пистолетом на каждом боку Готового в зависимости от обстоятельств Выдать сдачу или продырявить У стойки было три бармена, А на стене висел огромный плакат «Любая выпивка — доллар» Энди в приличном голубом костюме И с первоклассной сигарой в зубах Сидел на сейфе Начальник городской полиции С двумя полисменами блюли порядок За обещанную трестом бесплатную выпивку На осознании того, что птичий город заперт в клетке, понадобилось всего 10 минут Джефф и Энди ожидали волнений, но их не было Горожане поняли, что они у них в руках Ближайшая железнодорожная станция находилась в 30 милях А переправиться по реке можно было не меньше, чем через две недели Поэтому граждане лишь дружелюбно выругались и стали швырять доллары на стойку В птичьем городе проживало полторы тысячи взрослых мужчин и большинству из них требовалось от трех до двадцати стаканчиков в день, чтобы жизнь казалась терпимой. Пока не спала вода, единственным местом, где они могли их получить, была голубая змея. Затея отличалась простотой и изяществом, как любое эффективное мошенничество. В полдень все отправились домой обедать. Джефф и Энди подсчитали выручку. Она составила 1300 долларов. Если птичий город останется островом еще на две недели, наш трест сможет пожертвовать деньги Чикагскому университету на строительство нового общежития. Или подарить всем беднякам Техаса по ферме. Похоже, наша маленькая хитрость с выпивкой сработала на славу. Предлагаю за это выпить. Ты же не пьешь, Энди. Это что-то вроде возлияния богам. Ну, тогда давай за успех. За трест. За трест. После этого последовали тосты за все отрасли промышленности, начиная с северо-тихоокеанской железной дороги и кончая мелкими предприятиями типа фабрики учебников и маргариновых заводов. Это, конечно, очень трогательно, Энди, что ты пьешь за здоровье наших братьев-монополистов. Но не переусердствуй с тостами. Ты ведь знаешь, что самые знаменитые муль... Муль... мультимиллионеры живут на жидком чае и собачьих галетах. Спокойно! Энди ненадолго скрылся в подсобке и вышел оттуда в своем лучшем костюме. Энди, дружище. Да. Да. Мне не очень нравится выражение тихого помешательства, появившееся в твоих глазах. Ну, почему же тихого? Да, брат. Существуют да. два события в жизни, так. последствия которых никто не в силах предугадать. Ага. Одно, так. когда в первый раз выпьет мужчина, и другое, когда последний глоток сделает женщина. <смех> Меньше чем через час Скромное начинание Энди превратилось в большую проблему Внешне он был вполне пристоен, но внутри полон сюрпризов и неожиданностей Джефф, а тебе известно, что я кратер? М? Что? Живой кратер вулкана я Надеюсь, что это <смех> всего лишь твоя гипотеза Нет, я кратер вулкана Я весь объят пламенем. Ты чувству, я переполнен сочетанием слов, фраз, которые рвутся из меня наружу? Я чувствую, Джеф, как во мне рождаются миллионы глаголов и, синон, и синонимов. Мне просто необходимо сейчас произнести какую-нибудь речь. Если. Речь, речь! Если так уж необходимо произнести да, мне речь необходимо. и избавиться от излишка избавиться слов, то. Почему бы тебе. Не пойти на берег реки да. и не выступить с речью к реке. Не-не-не-не-не, мне нужна публика. Я должен собрать публику, Джеб. Мне надо унять этот раторский зуд. И интересно, в какой же области ты же, желаешь потренировать свои а -а -а голосовые связки? Ни а? в какой отдельной я могу. Я равным образом я могу быть красноречив в любой области. Джефф, я могу поднять тему русской иммиграции. хоть сейчас поднять. Поэзии Джона Китса могу. Не Тарифов, канализации заставить. Я могу заставить мою публику плакать, рыдать попеременно. Джефф. Ладно. Могу. Ладно. Если ты твердо намерен избавиться от многословия... Твердо. Ну, думаю, тебе стоит пойти в город и вылить все это на какого-нибудь терпеливого жителя. А мы с мальчиками присмотрим за бизнесом. Сейчас. Пойду вылью. Да, скоро все покончат с обедом, а соленая свинина с бобами, как известно, вызывает жажду. Ой, вызывает жажду. Мы к полуночи а -а -а. должны срубить еще Полторы тысячи. Энди вышел из «Голубой змеи», остановил на улице каких-то людей и заговорил с ними. Вскоре он уже размахивал руками на углу перед внушительной толпой. Когда Энди, продолжая ораторствовать, двинулся с места, публика последовала за ним. Он повел ее по центральной улице птичьего города, собирая по пути все новых и новых слушателей. Часы пробили час, затем два, три... А ни одна птичка так и не явилась за выпивкой. Улицы были пусты, по ним расхаживали лишь утки, да женщины, делавшие покупки в лавках. Ливень прекратился, моросил лишь мелкий дождь. Наконец появился какой-то одинокий путник. Он остановился перед голубой змеей, чтобы соскрести грязь с ботинок. Джефф обратился к нему. Эй, приятель, что случилось? Утром здесь было не продохнуть, а сейчас как на необитаемом острове. Так весь город собрался на складе шерсти, Слушай речь вашего компаньона. Надеюсь, он скоро сделает перерыв, а то от его речей сильно страдает торговля. Но в тот день заведение так и не увидело ни одного клиента. В шесть часов два мексиканца привезли Энди, растянувшегося на спине осла. Когда Джефф укладывал его в постель, он все еще что-то бормотал и жестикулировал руками и ногами. Закрыв кассу, Джефф вышел в город, чтобы узнать, что случилось. Там он встретил человека, который рассказал ему, что Энди произнес превосходную двухчасовую речь. Такой, по его словам, никогда не слышали не только в Техасе, но и во всем мире. А... О чем она была, эта речь? О трезвости. Когда ваш друг кончил говорить, все мужчины птичьего города дали зарок год не брать в рот спиртного.